Неужели Сван не знал этого по опыту? И разве уже не было в его жизни, как предображение того, что должно произойти после его кончины, предображение посмертного счастья? Женить бы на Одетти, которую он страстно любил, хотя она и не понравилась ему с первого взгляда, и на которую он женился, когда уже разлюбил ее». Когда жившее в сване существо, так безнадежно мечтавшее прожить свою жизнь с одетой, когда это существо умерло? Я заговорил о графе Парижском и спросил, не друг ли он свана. Я боялся, что разговор примет иное направление. «Совершенно верно. Они друзья». ответил маркиз де нурпуа повернувшись ко мне и задерживая на моей скромной особе глубокий взгляд, где, как в своей родной стихии, зыбились его огромная трудоспособность и его приспособляемость. «Ах, да!» — продолжал он, снова обращаясь к моему отцу. «Надеюсь, это не будет с моей стороны проявлением неуважения к принцу? Правда, лично мы с ним никак не связаны». В моем, хотя и неофициальном положении, заводить с ним личные отношения мне было бы неудобно. Если я сообщу вам один довольно любопытный случай. Года четыре тому назад, самое позднее, в одной из стран Центральной Европы на захолостной станции произошла неожиданная встреча принца с госпожой Сванг. Разумеется, никто из приближенных его высочества не отважился спросить, понравилась ли она ему, это было бы бестактно. Но когда в разговоре случайно упоминалось ее имя, то по некоторым, если хотите, неуловимым и тем не менее верным признакам, его собеседники догадывались, что принцу хотелось бы, чтобы они подумали, что она произвела на него скорее благоприятное впечатление. — А нельзя ли представить ее графу Парижскому? — спросил мой отец. — Право не знаю. За принцев никогда нельзя ручаться, — ответил маркиз Ден-Арпуа. Бывает и так, что самые из них кичливые, те, что особенно любят почести, в то же время, когда они находят нужным вознаградить чью-либо верность, меньше всего считаются с общественным мнением, даже если оно вполне справедливо. так вот не подлежит сомнению что граф парижский очень высоко ценит преданность свана а помимо всего прочего сван умнейший малый какое же впечатление сложилось у вас господин посол отчасти из вежливости отчасти из любопытства спросила моя мать обычная сдерживаюсь маркиза даверпуа уступила место решительности знатока прекрасное ответила Маркиз де Нурпуа знал, что если человек игривым тоном заявляет о том, что он очарован женщиной, то это считается признаком высшей степени остроумного собеседника. А потому он закатился с мешком, от которого голубые глаза старого дипломата увлажнились, а испещренные красными жилками крылья его носа дрожали. Она просто обворожительна. А у них не ужинал писатель Бергот? Чтобы продолжить разговор о свании, робко спросил я. — Да, Бергот там был, — ответил маркиз де Нурпуа, учтиво склонив голову в мою сторону. Он как бы давал этим понять, что желает до конца быть любезным по отношению к моему отцу, которого он глубоко уважает, и потому снисходит даже к вопросам его сына. хотя этот мальчуган еще по возрасту не может рассчитывать на необыкновенную обходительность со стороны людей в возрасте маркиза. — А вы разве с ним не знакомы? — спросил он, обратив на меня ясный взгляд, проницательность которого восхищала Бисмарка. — Мой сын с ним не знаком, но он им очень увлекается, — сказала моя мать. А знаете, снова заговорил маркиз нурпуа и под влиянием его слов мною овладели более сильные сомнения в моем умственном развитии, нежели те, что одолевали меня обыкновенно. Овладели, как только я убедился, что то, что я возвел на недосягаемую для меня высоту, то, что мне казалось выше всего на свете, для него стоит на самой низкой ступени. Я этого увлечения не разделяю. Бергот, по-моему, флейтист. Впрочем, надо дать ему справедливость, играет он приятно, хотя слишком манерно, жеманно. Вот и все его достоинства, а это не так уж много.